Глава восемнадцатая. Баррикады. Что же происходило в это время в Париже? На какую баррикаду звали Мариуса его друзья? Всего двадцать месяцев прошло с июльской революцией 1830 года, а в 1832 году атмосфера во Франции была угрожающей рабочие без хлеба, политические и социальные недуги, обнаружившиеся в обеих столицах Франции, в столице мысли и в столице труда. В Париже – междоусобная война, в Лионе – восстание пролетариата, в обоих городах – зарево одного пожара. Мыслители размышляли, в то время как почва, то есть народ, изборожденная революционными течениями, дрожала и колебалась. Эти мыслители обнимали в своих трудах решительно все, от вопроса о войне до вопроса о смертной казни. К правам человека, которые провозгласила французская революция, они присоединили вопрос о правах женщины и ребенка. В сущности, все проблемы, которые ставили эти мыслители, сводились к двум основным. Первая задача – производить богатство. Она заключает в себе вопрос о труде. Вторая задача – распределять богатство. Эта задача включает вопрос о заработной плате. Англия разрешила только первую задачу. Она превосходно создает богатство, но плохо его распределяет. Такое одностороннее разрешение важного вопроса приводит к чудовищному богатству и к чудовищной нищете. Для одних все блага, для других, то есть для народа, одни лишения. Ложное и опасное положение, при котором общественное могущество, величие государства опирается на нищету. Чтобы правильно решить обе задачи, необходимо слить их в одну – упразднить нищету оказывать покровительство бедняку, установить справедливую заработную плату в зависимости от труда, дать обязательное и даровое обучение детям, развивать умы, не давая бездействовать рукам. Вот что говорил социализм. Вот желанный общественный строй. Правительство чувствовало под ногами расшатанную почву. Мрачные тучи заволакивали горизонт. Брожение переходило в кипение. В разных местах вспыхивали восстания, скоро подавляемые, но возобновлявшиеся. Пожар разгорался. Вся Франция напряженно смотрела на Париж. Париж внимательно следил за предместьем Сент-Антуан. Предместье Сент-Антуан бурливо. В кабачках открыто обсуждали вопрос: драться или ждать. С рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу по первому сигналу. В погребках читали прокламации. Полицейские доносы сообщали, что в них ругали правительство. Один рабочий говорил: "Нас 300 человек. Если собрать по 10 су, это даст 150 франков на пули и порох". Другой говорил: «Через две недели нас будет двадцать пять тысяч, и мы померяемся силами с правительством!» Третий говорил, «Я не сплю по ночам, потому что готовлю пыжи и заряды!» На улицах расклеивались прокламации. У дверей винной лавки на рынке Ленуар прохожий читал собравшейся толпе послание какого-то тайного комитета. Народ шумно выражал свое одобрение нашему учению ставят препятствия нашего звания сорваны наши глашатые схвачены и посажены в тюрьму будущее выковывается нами надо выбрать на чьей то стороне революции или контрреволюции за народ или против народа помогите нам идти вперед все это говорилось открыто среди белого дня один каменщик Возвращавшийся с работы, забыл на скамейке бульвара небольшой пакет. В пакете оказались прокламации, начинавшиеся словами «Рабочие, соединяйтесь» и ящик с патронами. Рассчитывали на участие в восстании нескольких полков. Таково было положение дня. Весною 1832 года Париж кипел и был готов к революционному взрыву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 Генерал ломарк был человеком действия и славы. Последовательно при империи и при реставрации он обнаружил соответствовавшее каждой из этих двух эпох двойное мужество. Мужество на поле сражения и мужество на трибуне. Он был так же красноречив при реставрации, как был храбр при империи. В его слове чувствовался меч. Как и его предшественник Фуа, он высоко держал знамя свободы, как некогда военное свое знамя. Он заседал в палате между левой и крайне левой. Он был любим народом за то, что пошел навстречу будущему. Он был любим и толпою за то, что добросовестно служил императору. Трактаты 1815 года возмущали его как личное оскорбление он ненавидел веллингто открытой ненавистью нравишейся толпе и в течение семнадцати лет почти не обращая внимания на промежуточные события величественно хранил в себе печаль аватерлоу в свой последний час на смертном одре он прижимал к груди шпагу поднесенную ему офицерами ста дней наполеон умер со словом армия аламарк со словом «отечество». Смерть Ламарка, заранее предвиденная, страшила народ как утрата, а правительство как возможный повод к смуть Эта смерть была горем. Как все, что горько, горе может превратиться в возмущение. Так и случилось. Еще накануне и утром 5 июня, день, назначенный для погребения Ламарка, Сент-Антуанское предместье, где должно было пройти погребальное шествие, приняло устрашающий вид. Густонаселенная сеть улиц этого предместья наполнилась каким-то странным шумом. Все вооружались, кто как мог. Столяры захватили стальные гребни верстаков, чтобы пробивать дверь. Один даже смастерил себе кинжал из костыля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 «Ступай-ка и ты!» Он разливал вино на десять су и спрашивал, «Работа есть?» «Нет. Ступай к Феспьеру между Шарокской и Монтрельской заставами. Там тебе будет работа». У Феспьеру найдены были патроны и ружья. Вожди, словно почтальоны, разносили призывы своим сторонникам. У Бартлемо, близ заставы, у Капеля... У Птишапо посетители серьезно глядя говорили, где твой пистолет? Под блузой за пазухой, а твой — под сорочкой. На улице Триверсьер, перед мастерской Ролане и во дворе Мюзон-Брюле, перед мастерской Бернье, толпился, перешептываясь народ Среди толпы бросался в глаза своей пылкостью Маво, рабочий, нигде не служивший больше недели. Хозяева отказывали ему, так как его не переспоришь в разговоре. Маво был убит на следующий день на баррикаде на улице Менельмонтан. Прето, которого постигла та же участь, поддерживал Маво и на вопрос «Какая твоя цель?» отвечал «Революция!». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, дожидались лемарена революционера, уполномоченного предместия Сан-Марс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 и наблюдая держала наготове меч на площади людовика пятнадцатьнадцатого можно было видеть совсем готовые к выступлению с заряженными мушкетами ружнями и с полными патроташами четыре эскадрона карабинеров верхом и с трубачами впереди в латинском квартале и в ботаническом саду стояла муниципальная стража расположенная отрядами на смежных улицах На винном рынке находился эскадрон «Драгун». На Гревской площади половина двенадцатого полка легкой кавалерии. У и другая половина того же полка. У Целестинцев был расположен пятый драгунский полк. Луврский двор был наполнен артиллерией. Остальные войска оставались в казармах до первого приказа. Кроме того, были войска и в окрестностях Парижа встревоженные власть в виду грозной толпы держала наготове двадцать четыре тысячи человек войска в городе и тридцать тысяч в окрестностях в процессе циркулировали различные слухи шли толки о происках легитимистов о герцоге рейхштадском который умер как раз в ту минуту когда толпа предназначала его на императорский трон какая то личность Оставшаяся неизвестной сообщала толпе, что в условленный час два подкупленных подмастерья откроют ей двери оружейного завода. На лицах большинства преобладало выражение восторженности с примесью удрученности. Вместе с тем в этой толпе, волнуемой такими сильными, но благородными чувствами, виднелись и лица злодеев, в гнусных чертах которых так и было написано «Будем грабить».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 Хоронное шествие миновало Бостилью, проследовало вдоль канала, перешло через малый мост и достигло площади Аустерлицкого моста. Там оно остановилось. В эту минуту вся громадная толпа с высоты птичьего полета имела вид исполинской кометы, голова которой касалась названной площади, а хвост тянулся от набережной бурдон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 «Ламарка в пантеон, лафаета в ратушу!» Молодежь при восклицаниях толпы запряглась в дроге и повезла тело Ламарка через Аустерлицкий мост, а лафаета в фиакре по Марландской набережной. Между тем на левом берегу тронулась муниципальная кавалерия и загородила мост, а на правом вышли из царестинцев драгуны и развернулись вдоль Марландской набережной. Те, которые везли Лафаэта, неожиданно столкнулись с ними на повороте набережной и крикнули «Драгуны!». Последние молча двигались шагом, с пистолетами в сумках, с саблями в ножнах, с мушкетами на перевязи и с видом мрачного выжидания. В шагах в двухстах от малого моста драгуны остановились.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 запиравшую свое окно, выходившее на улицу контрскарб, а третьим опалило одному офицеру и палету. Какая-то женщина закричала «Слишком уж рано начинают!» Вдруг на противоположной стороне Мурландской набережной показался драгунский эскадрон, во весь опор мчавшийся из казарм по улице Бассомпьер и по бульвару Мурдон, энергично прокладывая себе путь в толпе. Начало было положено. Буря разражается. Камни летят градом. Грохочет ружейная пальба. Многие бросаются с набережной в воду и переправляются в через маленький рукав сены, ныне засыпанные. Лесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной цитадели, уже щетинятся сражающимися, стреляют из пистолетов, вырывают шесты.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 защищаются гнев раздувает мятеж как ветер раздувает огонь восстание одно из ряда он выходящих явлений оно всегда вспыхивает одновременно во всех местах первый встречный овладевает толпой и ведет ее куда хочет грозное дело к которому примешивается что то вроде зловещей веселости начинается обыкновенный скр крик Потом запираются лавки, выставки товаров исчезают, там и сям раздаются одинокие выстрелы, люди бегут, удары прикладами потрясают ворота, слышно, как в глубине дворов смеются служанки, приговаривая «Ну, быть потехи!» Не прошло и четверти часа, как почти одновременно в двадцати различных пунктах Парижа уже бушевали возмущенные массы людей. На улице Сент-Круа-де-Лабреттонери группа человек в двадцать молодых людей с бородами и длинными волосами вошла в харчевню и минуту спустя вышла оттуда, неся продолговатое трехцветное знамя, покрытое крепом, и имея во главе вооруженную тройку — одного с саблей, другого с ружьем, третьего с пикой. На улице нонен лысый толстый человечек чернобородый с высоким лбом, с густо растущими усами, голосом, похожим на трубу, предлагал всем проходящим патроны. На улице сен пьер монмартр люди с засученными рукавами демонстрировались черным знаменем, на котором читалась надпись «Республика» или «Смерть». На улице Женев, на улице Кадран, на улице Монторгель, на улице Мандар появились группы людей, размахивавших знаменами на которых красовались шитые золотом номера и названия секций. Одно из этих знамен было красное с синим, исходящий на нет тоненькой белой полоской в середине. На Сен-Мартенском бульваре разнесли оружейную фабрику и три оружейных лавки. Первую на улице Бугур, вторую в мишельле комт третью в Тампле. Буквально в мгновение ока, Тысячи рук протянулись к складам и унесли 230 ружей, почти все двустволки, 64 сабли и 83 пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один хватал ружье, протягивая другому штык. Против Гревской набережной молодые люди, вооруженные мушкетами, заняли квартиру одной женщины, чтобы стрелять из окон. Они звонили, входили и начинали изготовлять патроны. Одна из соседок говорила потом, «До той поры я не знала, что такое патрон. В тот день муж объяснил мне это». Толпа разбила лавку редкостей на улице виель удрет и захватила восточное оружие и турецкие ятаганы. Труп каменщика, убитый вооружейным выстрелом, лежал на улице Перль. И на правом, и на левом берегах На набережных и бульварах в латинском квартале близ рынков запыхавшиеся люди, рабочие, студенты, секционеры читали прокламации и оглашали воздух криками «К оружию!» Гнули фонари, снимали двери с петель, выкорчевывали деревья с корнями, выкатывали пустые бочки и катки из погребов, громоздили горы булыжника от разобранной мостовой выворачивали камни, стаскивали мебель, носили доски и строили баррикады. Многих буржуавы нуждали оказывать помощь. Входили к женщинам, требуя оружие, саблю или ружье отсутствующего мужа, и, забрав мелом, писали на дверях «Оружие выдано». Иные ставили свою подпись под квитанциями в получении ружья и сабли и прибавляли «Пришлите за вещами завтра в мэрию». На улице обезоруживали одиночных часовых и национальных гвардейцев, шедших в свой муниципальный округ. У офицеров срывали погоны и палеты. На улице у кладбища Святого Николая один офицер национальной гвардии, спасаясь от толпы, вооруженной рапирами и палками, с трудом спасся в незнакомом доме и вышел из него только ночью, переодевшись. В квартале сен Студенты выходили кучками из своих гостиниц и направлялись или на улицу Святого Геоцинта, или в кафе «Прогресс», или в кафе «Семь бильярдов» на улице Матюрен. Там перед дверьми молодые люди, став на тумбы, распределяли оружие. Для постройки баррикад разнесли лесной склад на улице Транснанен. В одном районе жители оказали сопротивление – Это на углу Сент-Абуа и Симон-Лефран. Там они разрушили баррикаду. В другом пункте восставшие отступали. Они оставили баррикаду, которую начали было строить на улице Тампль, и, дав несколько залпов по отряду национальной гвардии, бежали по улице Кордери. Отряд гвардейцев нашел на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и 300 пистолетных пуль. национальные гвардейцы разодрали красное знамя и нацепили клочки на острия штыков. Все, что мы повествуем здесь, излагая с естественной медленностью и постепенностью события, происходило в действительности одновременно повсеместно, во всех пунктах столицы, охваченной огромной тревогой, словно при вспышке тысячи молний в разных местах от одного раската грома. Так не прошло и часа, а уже двадцать семь гигантских баррикад словно выросли из-под земли в одном только квартале рынков. Там в центре находился знаменитый дом номер пятьдесят, опираясь с одной стороны на баррикаду Сен-Мэрии, а с другой стороны на баррикаду улицы Мобюэ, этот дом господствовал над целыми тремя улицами, а именно дезарси Сен-Мартен и обриле буше Две баррикады прямоугольником шли, одна от улицы монторгель до Гран-Трюандри, другая от улицы Жофруа-Лонжвен до улицы Сент-Абуа. Не считай бесчисленных баррикад других кварталов Парижа, в Морее и женевьев упомянем еще баррикаду на улице менильмонтан где середину занимали снятые с петель ворота. И еще одну неподалеку от небольшого моста возле отель Дью, в трехстах шагах от полицейского управления, баррикаду, построенную на острове огромного опрокинутого экипажа. На баррикаде на улице Менетрие хорошо одетый человек раздавал деньги рабочим. На баррикаде на улице Гринет появился всадник и передал тому, кто, по-видимому, командовал баррикадой, сверток, очевидно, с деньгами. Он сказал при этом, вот на покрытие расходов на вино и другие вещи. Молодой белокурый человек без галстука переходил от одной баррикады к другой, сообщая пароль. Другой молодой человек с шашкой наголо в синей полицейской шапке расставлял часовых. Внутри пространства, ограждаемого баррикадами, кабачки и будки превращены были в гауптвахты. Все восстание, казалось, было организовано по последнему слову безукоризненной военной тактики. Недаром неровные извилистые улицы были намеренно избраны повстанцами, особенно вокруг рынков, где сеть улиц так похожа на путаницу непроходимых лесных троп. Общество друзей народа, как говорили, приняло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. При обыске человека, убитого на улице Понсо, нашли план Парижа. Истинным руководителем восстания явился тот огненный пыл, который давно носился в воздухе. Восстание внезапно одной рукой воздвигло баррикады, другую захватило почти все посты гарнизона. Не прошло и трех часов, как революционеры со скоростью пробега пламени по пороховой нитке заняли на правом берегу. «Арсенал», «Мэрию» на площади «Рояль», все «Марре», весь оружейный завод «Попенкур» и другие, например, «Логолиот» и «Шатудо», заняли все улицы около рынка, а на левом берегу казармы «Сент-Пелажи», площадь «Мобер», пороховой завод «Двухмельниц» и, кроме того, все заставы. В пять часов вечера они овладели «Бастилией», «Ленжери», «Бланманто», Их разведчики доходили до Площади Победы и уже угрожали банку, казармам Птипер и главному почтанту. Таким образом, треть Парижа была в руках восставших. Повсеместно борьба разгоралась в огромных размерах. И в силу обезоружения населения, благодаря домовым обыскам, опустевшим лавкам оружейников, оказывалось, что уличный бой, начавшийся с простого метания камней, теперь развернулся в сражение с ружейной стрельбой. Около шести часов вечера пассаж дю Дюсумом превратился в место битвы. В одном конце его находились мятежники, в другом — войска. Перестреливались от решетки до решетки. Посторонний наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, пожелавший взглянуть в непосредственной близости на бурливший вулкан, очутился в этом пассаже буквально между двух огней. У него не было другой защиты от пуль, кроме выступов полуколон, отделявших один от другого магазины, и он около получаса находился в этом неприятном положении. Между тем пробил сбор. Национальная гвардия поспешно надевала мундиры и вооружалась. Легионы выступали из мэрий, полки выходили из казарм. Против пассажа «Деланкр» один барабанщик пал под ударом кинжала. Другой, на улице Синь, был атакован тридцатью молодыми людьми, которые разбили его барабан и отняли у него саблю. Третий был убит на улице Гринье-Сен-Лазар. Восстание из центра Парижа устроило рот недоступной исполинской извилистой цитадели. Там было чак движения. Там, очевидно, и сосредоточивалось все дело. Остальное же было не более как мелкие стычки. Так как в центре еще не дрались, то можно было понять, что решение вопроса подготовлялось именно там. В некоторых полках солдаты были в нерешительности, что еще более усиливало ужасающую мрачность кризиса. Эти солдаты помнили народную овацию, встретившую в июле 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Командирами их были два неустрашимых человека, испытанных в настоящих войнах. Маршал Делобой и генерал Бюжо, причем последний был подчинен первому. Огромные патрули, состоящие из пехотных батальонов, замкнутых в целые роты национальной гвардии, и предшествуемых полицейским комиссаром в шарфе объезжали охваченные мятежом улицы. Со своей стороны мятежники тоже расставляли караулы на перекрестках и отважно посылали патрули за черту баррикад. С обеих сторон наблюдали. Правительство, держа в руках армию, еще колебалось. Наступала ночь, и слышался звон набатного колокола колокольни Сен-Марии. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на все это очень мрачно. Эти старые воины, привыкшие маневрировать в правильных сражениях, опираясь лишь на правила тактики этого компаса битвы, вылетают сами из седла перед волною народного гнева. Вихрем революции управлять нелегко. Национальная гвардия окрестностей Парижа поспешно беспорядочными толпами являлась в город. Батальон 12-го полка легкой кавалерии примчался из Сен-Дени, из Курбуа явился 14-й пехотный полк, батареи военной школы заняли позиции в каруселе, на Венсенна везли пушки. Тюэлери пустел, но Луэй Филипп был невозмутимо спокоен. Мы уже говорили, что Париж в течение двух лет видел ни одно восстание обыкновенно во время мятежа общая физиономия парижа остается до странности спокойную мятеж ограничивается только известными пунктами этот город быстро осваивается со всеми явлениями так и важность мятеж париж из за таких пустяков не беспокоится только одни исполинские города и могут представлять такие странности только в таких необъятных оградах и может совмещаться одновременно междоусобная война с общим спокойствием. Обыкновенно, когда начинается восстание, когда барабаны бьют тревогу и сбор, обыватель ограничивается замечанием, кажется, дерутся на улице Сен-Мартен или назовет предмести Сент-Антуан и иногда добавит «где-то в той стороне». Позднее, когда делается очень слышным, зловещий рассыпчатый треск мушкетных выстрелов оружейных залпов обыватель говорит О, он как там славно нажаривают минуту спустя если восставшие приближаются и берут верх, обыватель поспешно запирает свою лавку и напяливает мундир то есть обеспечивает безопасность своему товару и подвергает риску свою личность перестреливаются в каком нибудь пассаже в тупике на перекрестке, берут, уступают и снова берут баррикады. Льется кровь, дома изрешечиваются пулями, по пути убивающими людей в постелях. Трупы усеивают мостовую, а из окрестных улиц доносится стук бильярдных шаров в кофейнях. Театр открыт, и в них разыгрываются водевили. Зеваки смеются и болтают в двух шагах от улиц, где царят ужасы войны. Фиакра спокойно циркулируют. Прохожие идут обедать в город. Иногда такое равнодушие наблюдается даже в тех самых кварталах, где происходит мятеж. В 1831 году оружейная пальба на некоторое время даже приостановилась, чтобы пропустить свадебный поезд. Во время восстания 12 мая 1839 года Какой-то старый коллега возил по улице Сен-Мартен ручную тележку, над которой развивалась красная тряпка. В тележке находились бутылки с напитками. Он переходил от баррикад к войскам и от войск к баррикадам, услужливо предлагая стаканы своих напитков то представителям правительства, то анархистам. Что может быть страннее? Это своеобразие парижских революций. Этого не встретишь в других столицах. Необходимы две черты – исполинские размеры Парижа и его веселость – город Вольтера и Наполеона. Однако на этот раз, во время поднятия оружия 5 июня 1832 года, великий город чувствовал нечто такое, что, быть может, оказывалось сильнее его. Он испугался. Повсюду, даже в наиболее отдаленных и менее всего заинтересованных кварталах, окна и ставни наглухо запирались среди белого дня. Люди мужественно вооружались, трусы прятались. Исчезли все прохожие, и беспечные, и озабоченные. Многие улицы были пусты, как они бывают пусты рано утром. Распространялись тревожные слухи. Передавались роковые новости вроде следующих. Они овладели банком. В одном только монастыре Сен-Марии их засело и укрепилось в церкви 600 человек. Войска ненадежны. Арман Карель был у маршала Клазели, который сказал ему «Сначала заручитесь полком». лафает болен, однако, сказал им «Я ваш. Я всюду буду следовать за вами, где только найдется место для моих насилок». «Нужно держаться на стороже! Ночью будут происходить грабежи в уединенных домах глухих мест Парижа!» Это разыгралось воображение полиции, состоящей при правительстве фантазерки Анны Радклифф. На улице Обри-Ля-Буше поставлена батарея. Лобо и Бюжо держали советы, собрались в полночь или, самое позднее, на рассвете, двинуть сразу четыре колонны в центр восстания одну из бастилии другой отворот сен мартен третью с гревской площади четвертую от рынка быть может войска очистят париж и отступят на марсово поле неизвестно как все это разыграется но во всяком случае на этот раз готовится что то серьезное население сильно тревожилось нерешительностью маршала сульта почему он медлит нанести удар Было очевидно, что он крайне озабочен. Старый лев как будто почуял какое-то неведомое чудовище в темноте. Настал вечер, но театры не открылись. Патрульи разъезжали по городу с раздраженным видом, обыскивали прохожих, задерживали подозрительных. В девять часов было арестовано более восьмисот человек. префектура полиции консьержери и Лафорс были переполнены. В консьержери длинное подземелье, называемое Парижской улицей, было сплошь завалено соломой, на которой, как попало, валялись арестанты под бдительным надзором леон Лагранжа. Громадная масса соломы, шуршавшая под множеством людей, производила шум ливня. В других местах арестованные спали в повалку, прямо под открытым небом на лужайках дворов. Всюду чувствовалась тревога и необычайный для Парижа трепет. Устраивали баррикады в домах, жены и матери находились в смертельном беспокойстве, со всех сторон только и слышалось «Ах, Боже мой, он еще не вернулся!» Издали слабо доносился стук колес. Стоя на порогах дверей, прислушивались к крикам, к шуму, к смешанному гулу, к смутным звукам, о которых говорили «это кавалерия» или «это мчится артиллерия». Слушали звуки сигнальных труб, барабанный бой, грохот выстрелов и унывный звон набатного колокола «Сен-Мэри». Ожидали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и снова исчезали, прокричав «Входите к себе!» Тогда все спешили запираться в домах. Чем все это кончится, думали встревоженные обыватели. С минуты на минуту, по мере того, как спускалась ночь, Париж все более и более озарялся грозным заревом разгорающегося восстания.